Глава 5. Привидение. Суббота. 23.00. Анна никак не могла уснуть. Комната для нее была приготовлена в другом крыле. Все достаточно просто. Не то что в центральной части усадьбы. Вензеля и бархат с тюлем. Здесь стены выкрашены в белый цвет. Мебель из икея. Тем не менее, все удобно и комфортно. Прошлую ночь она вообще не помнила, проснулась в полном ужасе: Как это могло произойти? А вдруг? За вчерашний день поняла, что вдруг произойти не могло. Это было не про Валентина. Слишком интеллигентный, слишком выдержанный. Ей повезло, что на его месте не оказался Виктор. По большому счету, она людей чувствовала. Но в любом случае, то, что произошло, Не влезала ни в какие рамки. Держать ситуацию под контролем – вот ее основная обязанность. Где была ее голова? Идиотка. А если бы узнала мама? Про свое профессиональное окружение страшно было даже подумать. Семья Ани не была обычной. И папа, и мама работали в УГРО. Это не могло не повлиять на выбор будущей профессии. Профессиональные вопросы обсуждать дома было не принято. Но по отдельным обрывкам разговоров, по вечным взглядам на часы, потому как родители могли сорваться в любую секунду, она понимала. Родители живут совершенно в другом мире. В мире загадок, опасности и бешеного ритма. Мечта любого подростка. Бабушки в ее жизни были всегда. Брошенным ребенком Аня не была. но ей хотелось движения. Какое движение с бабушками? Ее манили тайны и неизвестность. Она не сомневалась, что родители-то как раз и жили настоящей жизнью. Анна не обманывала Валентина. Она действительно окончила пединститут, французский язык был профильным, а еще было много психологии и педагогики. Она ни в коем случае не собиралась становиться учительницей. То было условием родителей. Получи специальность, потом на все четыре стороны. Они же настояли на обучении в Москве. Речь же шла про университет. А он один, московский. С первой же стипендии, взяв недостающую сумму у подруги, она сделала себе татуировку и вставила сережку в бровь. Да, еще выкрасила волосы в розовый цвет. Цвет вышел не очень... А тату от уха через всю руку до запястья было классным. «Отлично. Теперь тебя туда точно не возьмут», констатировал отец, когда дочка приехала на каникулы. «Мама тоже за сердце не схватилась, только произнесла. Тебе жить». Да, она хотела доказать. Она самостоятельная и крутая. Весь мир будет у ее ног. Девушка с татуировкой дракона Это практически про нее. В усадьбе Аня оказалась не случайно. Это было ее первым заданием. Оглядываясь назад, она прекрасно понимала, что могла провалить дело с треском с самого начала. Как ее только угораздило так напиться? Все потому, что не было никакого опыта. Тоже мне, девушка Джеймса Бонда. А дальше вдруг повезло. Да так, что ее шефу даже присниться не могло. И вот она не растерялась и тут же сориентировалась. До сих пор ей казалось, что правильно. Главное теперь все время быть на чеку. Слава Богу, на эту ночь ей предложили отдельную комнату. Опять в голове прозвучала назойливая мысль. Это ж надо было умудриться вчера угодить в кровать к этому самому Валентину. Хотя парень неплохой. Возможно, она могла бы в него даже влюбиться. Тем более теперь, когда стало ясно, сколько тут на него конкуренток? Она точно знала, что Валентину они не интересны. Алиса слишком примитивна, Люба до ужаса инертна. Разве спортсменки такими бывают? Самая харизматичная тут Алена, молодая, собранная и вроде как без долларов в глазах. А может, так только кажется? Может, тут у всех доллары в глазах? Откуда-то сбоку доносились разговоры на повышенных тонах. Кто это? Она попыталась в голове составить план усадьбы. Ее комната находилась в левом крыле и прилегала практически вплотную к музыкальной гостиной. Была еще одна дверь, но она постоянно была закрыта. С другой стороны к музыкальной гостиной прилегала столовая гостиная. В глубине кухня, а дальше шли спальни. Спальня Валентина была самой дальней. А чья ближайшая? Она не помнила. Но пара в доме была одна. Это родители Валентина и Виктора. Как странно, в этой части дома вообще не было никакой шумоизоляции. Вероника с криком ворвалась в спальню. «Саша! Красилов мне только что сказал, что Поленова подменили!» «Бред!» «Я тоже думаю, что бред. Господи, ну за что нам все это? Ну почему все валится на нашу голову? У меня уже не осталось никаких сил!» «Прекрати. Силы нам еще точно понадобятся. Ты же знаешь, каждая картина подключена к сигнализации». «Конечно, я ему так и сказала. Саш, но он не верит. Говорит, что он чувствует эпохи». «О, Господи, что он там может чувствовать?» Он, кстати, тоже сегодня налегал на виски, я заметил. И до ужина, и после. Я тоже обратила внимание, но я же не могла ему об этом сказать. Пыталась рассказывать про усталость и про нервы. Наш культурный босс взял с меня слово, что я вызову эксперта. Но он уверен, ты понимаешь. Уверен, что картину подменили. Вызовем. Потом, когда страсти улягутся. В ближайшее время я еще раз проверю сигнализацию. Да, ты прав. Ты, как всегда, прав. Вероника без сил опустилась на кровать. Мне кажется, сегодня все объединились против нас. Или наоборот, разъединились. Ты что-нибудь понимаешь? Емельян, по-моему, совсем с ума сошел. Думаю, что не совсем. Значит, в завещании есть этот брат или его родственник. Эта самая девица, скорее всего, его внучка. Твой отец попросил его все выяснить. Кстати, почему-то он совсем не торопился с этим вопросом. Стало быть, умирать не собирался. Почему папа мне ничего не рассказывал? Почему Емельян все это время молчал? Ну расскажи нам заранее, мы подготовимся. Он же объяснил. Его попросил шеф ни о чем не говорить заранее. Не волнуйся. Мы сумеем в любом случае все исправить. Наследница законная только ты. Ты правда так думаешь? В последнее время мне все чаще в голову приходит мысль, что мы могли бы начать все сначала. Александр отложил в сторону свой айпад. Возможно. Во всяком случае, мы могли бы попробовать. Анна ворочалась сбоку на бок. Разговоры затихли, но ей все равно не спалось. Она встала и подошла к окну. Какая же красота! Этаж был достаточно высокий, позволял увидеть весь путь до реки и даже отражение лунной дорожки. «Жили же люди!» Пронеслось у нее в голове. Почему-то в голову не пришла мысль «Живут же люди!» Разве это жизнь? Так, театр какой-то. Бесконечная игра с переодеванием — ненатуральными улыбками, вечным страхом, кто сегодня умрет и как будем делить наследство, как в том самом старом фильме. Против кого сегодня дружите? Нет уж, себе она такой жизни точно не желала. Внезапно она услышала шорох, потом стук, как будто двигали стулья, а потом тихий звук рояля. Этого еще не хватало. «Здесь, стало быть, привидения не только стулья двигают, они еще и на рояле играют». Тем не менее Анна накинула халат, благо кто-то о ней позаботился, включила фонарик на телефоне и двинулась в коридор. Анна медленно шла в кромешной темноте. Телефон освещал тонкий просвет впереди. Дверь в музыкальную гостиную была плотно закрыта. Интересно, что из коридора звук рояля был практически не слышен. А из своей комнаты она даже угадала композитора. Чайковский. Октябрь. То, что она так любила. Было очень страшно, но она все же приоткрыла дверь. Она уже заметила. В этом доме, несмотря на всю его старину, ни одна дверь не скрипела. Ей даже в голову не могло прийти, кто мог сидеть за роялем. Больше всего она боялась увидеть костлявую старуху. Сидит себе за роялем в длинном белом пеньюаре. На голове кружевной чепец. На мгновение звук рояля исчезает. Старуха поворачивает голову, вместо лица — череп. Потом она подносит костлявую руку ко рту, чтобы упредить Анну не кричать. «Господи, пронеси!» Анна не верила ни в Бога, ни в черта. но тут попыталась вспомнить всех святых. За роялем сидел Александр. Он так же, как и несуществующая старуха, медленно повернул голову и приложил палец к губам. Потом повернулся и доиграл пьесу до конца. Закончив, посидел несколько минут в тишине. Анна ждала. Потом круто повернулся на своем кресле. Александр вопросительно смотрел на Анну. Действительно, это же его дом. Ей указали сидеть в своей спальне. Она тут, понимаешь, по дому с фонариком бродит, что-то вынюхивает. А это я в туалет пошла. А тут музыка. Босиком. Хорошо. Звуки рояля услышала. Испугалась. Думала, вдруг привидение. И решили с ним лично познакомиться. Анна рассмеялась и немного расслабилась. «Сама не знаю. Но меньше всего ждала увидеть здесь вас. А кого вы ждали увидеть? Если говорить о живущих здесь, то может Марту? Или Валентина? Рояль стоит. Играю из членов этой семьи только я. Спасибо маме. Для нее это было важно. Понял смысл учебы в музыкалке только когда стал взрослым. Наш почивший руководитель из творчества ценил только живопись. Поэтому ни его дочь, ни внуки музыки не учились. Анна почувствовала в голосе Александра нотки раздражения в адрес своего умершего тестя. «Его внуки вроде как ваши дети. Вы правы. Но и это я понял слишком поздно». Александр вышел из-за рояля. Сел на стул и жестом пригласил Анну сесть напротив. Вот ушел из жизни человек, мы все задумались, как жить дальше. Но я еще и думаю, а как мы жили раньше? Почему? Иногда такие встряски выводят из спячки. Вы, Анна, спросили про детей. Абсолютным шоком для меня стала та авария. Виктор не справился с управлением автомобилем. Теперь инвалид навсегда. А у меня тогда открылись глаза на мою жизнь. Как я допустил? Почему не интересовался судьбой собственного сына? Было удобно. Григорий Андреевич все взял в свои руки. Школа – это. Институт – тот. Я первым отошел в сторону. Вероника какое-то время боролась, но тоже сдалась. Нам всем выдали хорошие отступные. Александр замолчал, но Анна поняла, что он думает. Разговаривает он сейчас не с ней, а с самим собой. Человеку нужно выговориться. Не будем ему мешать. А мы тогда впервые с Витькой сблизились. Через его злость, через ненависть, через боль и непонимание. Кстати, именно тогда я вернулся к музыке. И для него играю, и для себя. Почему именно Чайковский? Люблю... И потом это то, что мне по силам. Я же не пианист. За плечами только музыкальная школа по классу аккордеона. Фортепиано второй инструмент. Правда, педагоги были прекрасные. Бетховена с удовольствием играю. Шопена. Конечно. Александр крутанулся на стуле и заиграл известный вальс. На середине произведения остановился. Слышали о таком пианисте? Гленни Гульди. Нет, вот он считал, что музыка Шопена и Рахманинова не настоящая. Слишком много романтизма и напора. За композиторов играют рояли. Ого! Вот это мнение впервые слышу. Гульда не слышала. Я больше специалист по Рихтеру. Гульд это канадский пианист. Гениальный. Гениальный и странный. В 32 года закончил карьеру пианиста. Считал, что будущее за дисками. Боялся зала, боялся толпы. Умер в 50 лет. Да, я его много слушаю. Он не просто играет. Своей музыкой он разговаривает со своими слушателями. Рассказывает истории. Кстати, он всегда боготворил Рихтера. Говорил, что тот может играть все, что угодно. Это всегда будет божественно. Вы прекрасно играли. Тоже разговариваете через музыку. Александр улыбнулся в ответ. Спасибо. Я ведь аккордеонист. Играю без педалей. Тоже, кстати, тема. И педагог мой учила меня играть без педалей. Ссылалась на Стравинского. Мол, его так учили, и это ему помогло. Не понимаю, чем. Ладно. Все. Анна, мне было приятно играть для вас, хотя я так и не понял, кто вы такая. Что могла ответить Анна? Она и сама не очень понимала, кем она тут всем в этом доме приходится. Она на всякий случай глупо улыбнулась. Александр встал и, не попрощавшись, вышел из музыкальной гостиной. Ну и семейка. Тут никакие привидения не нужны. Сами все как привидения. Анна вернулась в свою комнату, плотно закрыла дверь и опять услышала приглушенные голоса мужчины и женщины. Видимо, ей сегодня не уснуть.